Глава шестая. Когда комиссар вышел, дронга поднялся и, подойдя к столу, взял коробку спичек из пепельницы. Коробка была несколько смята. Он осматривал ее до тех пор, пока Хекет насмешливо не спросил. «Думаете, на ней остались отпечатки пальцев? Или убийца с ее помощью задушил свою жертву? Что вы там ищете?» «Ничего», — ответил дронга положив коробку в карман. Меня заинтересовал один факт. Когда я пришел сюда перед приемом, коробка лежала в пепельнице. Затем мы все вместе вышли, и она оставалась на месте. Когда мы пришли с обозовым, коробки уже не было. А теперь она снова в пепельнице. Ну и что? Горничная могла убирать в этом номере и положить спички. Они всегда так делают. Не может быть. — покачал головой дронга, Когда мы вернулись, горничная уже успела убрать помещение, и спичек в пепельнице не было. — А почему вы решили, что она успела убрать? — Когда мы с Абозовым шли по коридору, горничная как раз катила свою тележку в нашу сторону. — Посмотрите в спальной комнате. Если покрывало с кроватей сняты, и на тумбочках лежит шоколад, значит, горничная уже успела здесь побывать. Мне кажется, это естественным. Хекет не поленился подняться и снова пройти в спальню. Вернувшись, он уселся на свое место и буркнул. Вы правы. Она успела здесь побывать. Вот это и мне интересно. После убийства горничная не входила в номер. Иначе она бы обнаружила труп. Тогда кто вернул коробку спичек и почему он это сделал? Не знаю, раздраженно сказал Хекет. Но меня больше интересует, кто убил женщину, чем вопрос, кто положил коробку спичек в пепельницу. Может, это сделала сама Лабунская? Чисто машинально. Вы же ее видели. Она бы не стала расставлять вещи по своим местам вместо горничной. И не говорите, что она курила. Она не курила. А ее муж курил сигары и пользовался своей золотой зажигалкой. Я ее у него видел. Вы ищете не там, где нужно. Думаю, все и так ясно. Мистер Торчинский заранее договорился с дамой о встрече. Я видел, какими взглядами они обменивались. Не видеть подобных отношений мог только ее муж. Так вот, договорившись о встрече, певец поднялся сюда. Вы помните, как официант уронил бокал? Лабунская махнула рукой и задела официанта. Может, она сделала это не случайно? Я стоял довольно далеко от нее. Но вы были рядом и могли видеть, как это произошло. Если они заранее договорились, то это был прекрасный способ избежать вопросов и под благовидным предлогом уйти с вечеринки. Они встретились с Торчинским и, видимо, повздорили. Или он заранее просчитал, что убьет надоевшую ему женщину. Что и произошло. И не нужно считать, что это дело такое запутанное. Кроме лабунской карточки от лифта были у ее мужа и Торчинского. Муж при нас отдал свои карточки Обозову и почти все время сидел рядом с нами, а Торчинский имел эти карточки и поднялся наверх раньше лабунской По-моему, все и так ясно. Тогда как вы объясните тот факт, что его нет на пленке? И его не увидела дежурная, когда он появился в коридоре. Может, он воспользовался другим путем, пояснил Хекет. Может, он умнее, чем мы думаем. «Вы ведь сами сказали, что убийца умнее, чем мы полагаем!» Дверь открылась, и вошел комиссар тирачини Он вернулся с кассетой, которую изъял у сотрудников службы безопасности. Дронго и Хекет сидели в гостиной, терпеливо ожидая его возвращения. Комиссар положил кассету на стол и сел рядом с экспертами. «Ничего хорошего!» — в сердцах сказал Террачини. Все было так, как рассказала сеньора Куаца. Никого постороннего. Последними на этаже появились сеньор дронга и сеньор Обозов. Я думаю, нам нужно допросить Обозова. Извините меня, сеньор дронга но, возможно, были моменты, которые вы не заметили. Я понимаю, что вы известный эксперт, но иногда лучше поговорить с разными людьми, которые на одни и те же события смотрят по-разному. Подобные мнения всегда субъективны. Зато независимы. «Согласен», — кивнул дронга «Можно позвать Обозова и переговорить с ним. Если хотите, я даже выйду из гостиной, чтобы вам не мешать». «Не нужно на меня обижаться», — устало вздохнул комиссар. «Я только хочу установить истину. Каким образом неизвестный убийца мог попасть в номер сеньоры лабунской и кто это был?» Ответив на первый вопрос, мы, возможно, сможем ответить и на второй. Из спальной комнаты вынесли носилки с телом. Все мужчины, сидевшие в гостиной, невольно встали. Один из криминалистов, проводивших осмотр места происшествия, подошел к террочине. «Мы закончили, комиссар. Проведем патологоанатомическую экспертизу и еще раз все проверим. Но, думаю, почти убежден. Причина смерти – механическое сдавливание горла». «Ясно», – сказал комиссар. «Можете уезжать». «Мы останемся здесь и побеседуем с остальными участниками этого банкета». Когда носилки вынесли, Хекет сел на свое место и недовольно сказал. «Не люблю покойников, даже если при жизни они были очаровательными женщинами». «Позовите Обозова», — приказал комиссар. «Он, кажется, сидит в соседнем номере». Обозов появился в гостиной через минуту. Он уже успел несколько отойти от первоначального шока. Его изжеванное морщинами лицо превратилось в застывшую маску. Обозов вошел в комнату и, кивнув комиссару, сразу прошел к стулу, стоявшему рядом со столом, словно уже знал, куда именно нужно сесть. «Разрешите?» – спросил Обозов. «Садитесь». Кивнул комиссар и включил диктофон. «Вы давно работаете с сеньором лабунским «Непосредственно пять лет. А до этого мы были знакомы». В общей сложности более десяти лет. У вас всегда были хорошие отношения? Если мы работаем вместе столько лет, значит отношения были нормальными. Рассудительно заметил Абозов. А какие отношения были у сеньора лабунского с супругой? Нормальные, ответил Абозов. Иногда они ссорились, иногда спорили. Но в общем отношения были нормальные. Как у любых супругов. У вас есть жена? улыбнулся комиссар. «Нет. Мы разведены больше десяти лет». Ответил Обозов и, заметив улыбку на лице комиссара, кивнул. «Конечно, в семейной жизни многое бывает. Но не обязательно доводить до развода. У нас был именно такой случай. А если люди живут вместе, значит, они хотят жить вместе. Сеньор Лабунский очень состоятельный человек». И по нашим законам супруга не всегда получает такие деньги, как в западных странах. У нас нет брачного контракта, тем более у них не было детей. Поэтому лабунскому не нужно было убивать свою жену. Если она ему не нравилась, он мог с ней развестись. Кстати, она тоже была довольно состоятельным человеком, хотя и не такой богатой, как ее муж. Вы, кажется, юрист по профессии, уточнил комиссар. Да. Я руководитель юридической службы. Сеньор Лабунский рассказал нам, что именно вам он доверил своей карточки и разрешил подняться в его номер. Да, кивнул Лабозов. Сначала он поднялся сам и забрал договор, чтобы уточнить один из его пунктов. Потом он передал мне договор и ключи, и я поднялся в его номер. Но до этого в номер поднялась сеньора Лабунская. Поднялась, подтвердил Лабозов. Она испачкала платье и решила переодеться. Она ушла чуть раньше, а мы поднялись следом. «Вы сказали «мы», сеньор Абозов?» «Значит, вас было двое?» «Мы поднялись вместе с мистером дронга по По-английски Абозов говорил с сильным акцентом, делая паузы, но довольно четко выговаривал все слова. «Очень хорошо», — кивнул Терочини. «Вы можете рассказать более подробно?» желательно по минутам и весь ваш путь наверх и возвращение в ресторан конечно могу я взял договор и две карточки которые передал мне лабунский они и сейчас со мной вы можете их нам показать конечно обозов достал из кармана две пластиковые карточки одна была от кабины лифта другая служила ключом к входным дверям апартаментов комиссар взял обе карточки повертел в руках и вернул их обозову продолжайте разрешил он я успел вбежать в кабину лифта где уже находился мистер дронга и предложил ему подняться со мной это вы сами предложили да я вставил карточку и нажал кнопку десятого этажа мы поднялись и я попросил мистера дронга пройти со мной чтобы оставить текст договора в сейфе потом мы вместе пошли за его мобильным телефоном очень интересно нетерпеливо перебил его комиссар получается что вы чего то боялись и вам нужен был свидетель нет сказал обозов посмотрев на дронга нет повторил он я ничего не боялся и мне не нужен был свидетель просто я предложил мистеру дронга пройти вместе со мной он не стал говорить о напряженных отношениях между супругами и своем подозрении о возможной встрече торчинского с екатериной лабунской А дронга также не стал ничего уточнять. По взаимному согласию они решили не вспоминать столь неприятный инцидент. «Вы всегда ходите в паре с другими мужчинами?» — спросил комиссар. «Нет». «Но поскольку дело касалось такого договора, я хотел подстраховаться», — ответил Обозов. «Я думал, будет лучше, если вместе со мной будет такой известный эксперт, как мистер дронга Мы прошли по коридору, я открыл дверь. Мы вошли в гостиную, и я сразу повернул в кабинет. Обычно сейфы стоят у входа, рядом с вешалкой, но в наших апартаментах сейф находится в кабинете. Я прошел туда, открыл сейф и положил документы. После чего вернулся обратно и увидел, что мистер Дронг говорит с Катей лабунской Затем она вошла в спальню и закрыла дверь. А мы ушли. Вот, собственно, и все вы не видели больше никого, может кто то был в спальной комнате нет нахмурился обозов там никого не было во всяком случае мы никого не заметили. вы сами видели женщину или она говорила с вами из за закрытой двери вмешался хаекет я сам ее видел ответил обозов она как раз закончила говорить с мистером дронга и прошла в спальню. он видел как она закрывала дверь вспомнил дронга «Возможно, ему кажется, что, выгораживая меня, он невольно подтверждает и собственное алиби». «Что было дальше?» спросил комиссар. «Мы вышли из номера, прошли по коридору, спустились на третий этаж и забрали мобильный телефон из номера мистера дронга Затем вернулись вниз в ресторан. Это все. И вы не заметили ничего подозрительного?» «Нет. Ничего. Подождите, обозов». Снова вмешался Хекет. «Когда вы вернулись, несколько человек не было за столом. Я разговаривал с сеньором Лицы и видел, как в туалет пошли несколько человек. Сначала вернулся Жураев, потом лабунский, а вот Саренко пришел очень поздно, и у него был сильно помятый вид». «Да», — подтвердил Обозов, — «все так и было. Но Леонид слишком слабый человек, чтобы его можно было подозревать в таком страшном преступлении». «Иногда именно слабые люди совершают самые жестокие преступления», — философски заметил Терочини. «Вы больше ничего не хотите сказать?» «Нет, ничего». «Вы можете проверить сейф?» — спросил комиссар и выключил диктофон. «Конечно». Обозов поднялся, пошел в кабинет. Комиссар пошел следом. Обозов набрал известную ему комбинацию, открыл сейф и достал документы. Затем показал их Терочини. «Все в порядке», — сказал он. «Я их сам сюда положил». «Очень хорошо», — кивнул Терочини. «Положите обратно и закройте дверцу сейфа. Спасибо за сотрудничество, сеньор Абозов». Комиссар вернулся в гостиную, снова сел в кресло, подождал, пока Абозов вернулся, и попросил его оставить обе карточки, которые дал ему Лабунский. Абозов передал комиссару карточки и вышел из гостиной. «Кажется, вы были правы, дронга Он подтвердил ваше алиби», — невозмутимо заметил Хекет. «Но я все равно настаиваю, что женщину убил Торчинский». «Давайте позовем его», — предложил комиссар. «Сегодня все равно нам уже не отдохнуть до утра». «Позовите Торчинского!» — крикнул он своему помощнику. Через несколько минут в гостиной появился Олег Торчинский. Очевидно, ему удалось убедить сотрудников полиции, и они разрешили ему спуститься в свой номер. Он успел переодеться и был теперь в серых брюках и темно-зеленом свитере. Войдя в гостиную, Торчинский кивнул всем сидящим, прошел к столу и уселся на стул, не спросив разрешения. Очевидно, он привык к особому вниманию и чувствовал себя уверенно, но его самоуверенность явно не понравилась комиссару. Терочини достал сигарету и чиркнул зажигалкой. Затянувшись, он посмотрел на Торчинского. «Извините», — сказал певец, — «вы не могли бы не курить в моем присутствии. На меня плохо действует дым». «Хорошо». Комиссар затушил сигарету. Затем подвинул к себе диктофон и подчеркнуто вежливо спросил у Торчинского. «Вы не возражаете?» «Нет», — ответил певец. «Пожалуйста». «Вы можете назвать свои имя?» И фамилию. Мне казалось, что меня хорошо знают в Италии. С достоинством заметил Торчинский. И тем не менее, назовитесь, попросил комиссар. Он был профессионалом и умел сохранять невозмутимость в подобных ситуациях. Олег Торчинский. Как долго вы находитесь в Италии? Я прилетел несколько часов назад и собирался утром вернуться в Вену. У меня концерт в Венской опере, сообщил Торчинский. — Слава богу, что летать из Вены в Рим не нужна специальная виза. — Вы абсолютно правы, сеньор, — кивнул комиссар. — Значит, вы прилетели только на один вечер, все правильно? — Именно так, — ответил Торчинский, — на один вечер. — Вы давно знакомы с семьей лабунских Давно. — С Екатериной лабунской больше десяти лет, с ее мужем около пяти. — Извините меня за вопрос. — Вы были с ней в интимных отношениях? Тарчинский нахмурился и не ответил. «Извините». Еще раз терпеливо сказал комиссар. «Вы поняли мой вопрос? Порядочные люди не отвечают на такие вопросы». Немного растерянно заметил торчинский «Сегодня произошло убийство», напомнил комиссар Тарачини. «И я спрашиваю вас, не для собственного удовольствия. Если вас смущают посторонние, я попрошу их выйти из комнаты, и вы мне ответите». «Нет», – сказал Торчинский, – «не нужно им выходить. Впрочем, я думаю, что это не такой секрет, чтобы его скрывать. Вы все равно все узнаете». «Да, раньше мы с ней были близки, но после того, как она вышла замуж, наши отношения прекратились». Хекет шумно вздохнул и с торжеством посмотрел на дронга «Как вы с ней познакомились?» – спросил комиссар. «Катя работала в элитном клубе» пояснил Торчинский. В конце 80-х. У нее было какое-то образование. Кажется, она окончила педагогический институт. Была художественным руководителем танцевальной группы. Ей было тогда лет 25. А потом, в начале 90-х, Катя стала руководителем элитного клуба, в котором любили отдыхать политики и бизнесмены. Мы знакомы еще с тех пор. Она была современной женщиной и умела ценить таланты. Потом она познакомилась с Марком лабунским Они некоторое время встречались, а затем решили пожениться. Конечно, с тех пор мы с ней не встречались. Это было бы противно моим принципам. А на их праздники и юбилеи я специально прилетал. И насколько я могу судить, ее муж не возражал против моих приездов. Он знал, что мы с Катей только друзья, и ничего между нами не может быть. Он знал о ваших прежних отношениях? Не думаю. Она не стала бы ему ничего рассказывать. Она не любила, когда копались в ее прошлом. Во время ужина в ресторане вы неожиданно вышли и вернулись минут через 30-40. Где вы были все это время? Я поднимался к себе в номер, пояснил Торчинский. У бассейна я почувствовал, что становится прохладно. Мы сидели на улице, и я решил переодеться. Я поднялся наверх к себе в номер и надел майку. Предварительно принял душ, а потом поговорил с моим импресарио в Вене и спустился вниз. «Вы не поднимались на десятый этаж в эти апартаменты?» Я поднимался только один раз, до ужина. Принес цветы для Екатерины и спустился вниз вместе со всеми, а потом поднялся наверх, когда услышал... Его голос дрогнул. Когда узнал о случившемся. «Вы вышли из ресторана и сразу поднялись к себе на этаж?» уточнил комиссар, а потом спустились вниз и узнали об убийстве сеньора Лабунской. Значит, вы провели в своем номере минут 30-40. Да, я никуда не выходил из своего номера. Поднялся к себе, переоделся и спустился вниз. Вот, собственно, и все. Скажите, сеньор Торчинский, вы хорошо знали людей, которые были на ужине? Не всех. Катю знал хорошо, был знаком с ее мужем, знал семью ее сестры да еще давно знаю станислава обозова как по вашему кто из них мог испытывать к погибшей неприязнь никто ответил торчинский никто ее все уважали и любили уважали насторожился комиссар она была сильной женщиной сообщил торчинский и не все относились к ней одинаково но все ее уважали у нее был свой бизнес Об этом лучше узнать у Абозова. Но у нее были свои деньги, которые она зарабатывала независимо от мужа. Хотя могла бросить все свои дела и наслаждаться жизнью. Ее муж был достаточно богат, чтобы исполнить все ее желания. У нее были враги? Думаю, были. У сильного человека всегда есть враги. Но среди присутствующих вряд ли. Мне кажется, вы теряете время, комиссар. На вашем месте я бы принял какие-то меры по охране отеля и постарался выяснить, кто из посторонних мог проникнуть в номер. Мы так и сделаем, усмехнулся комиссар. А теперь он не договорил. Вошел помощник и что-то сказал комиссару. Тот поднял удивленное лицо и тихо переспросил. Помощник наклонился еще ближе и снова повторил сообщение. Комиссар нахмурился, кивнул помощнику, разрешая удалиться и посмотрел на Торчинского. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Сеньор Торчинский...» Ледяным тоном начал комиссар. «Вы сказали, что поднялись к себе и все время были в своем номере. Но вы упустили самую важную деталь. Не рассказали нам, что сразу после того, как вы вернулись в номер, к вам поднялась сеньора лабунская Дежурная с девятого этажа, узнав об убийстве, вспомнила, что к вам приходила эффектная женщина. Мой помощник просмотрел пленку службы безопасности девятого этажа и убедился, что после вашего прихода почти сразу на вашем этаже появилась Лабунская. Как вы можете это объяснить? Хекет еще раз посмотрел на дронга и развел руками. И это все, что требовалось доказать сказал он.